Станиславский вспыхнул, Унин недовольно поморщился, в полголоса сочувственно произнес. «У Ивана Сергеевича сын на фронте, вот и нервничает». В этот момент, отделившись от женщин, весело щебетавших на угловом диванчике, подлетела к ниппер -Чехову. «Господа спорщики, не стыдно ли забывать дам ради политики?» Каненков галантно поцеловал Ольги Леонардовне Ру. — Отнюдь нет. Помним вас и любим. Тогда прощаем. А я расскажу анекдот политический. Со смехом щелкнул языком изящный, почти хрупкий, с моноклем в правом глазу Алексей. Все с интересом обратились к ним. — Сделайте одолжение, Алексей Григорьевич, расскажите. Троцкий лег спать. Но предупредил часового. Разбуди ровно в шесть утра. Назначенное время пришло. Вождь революции дрыхнет, а красногвардейец сломает себе голову. Как бы деликатнее разбудить вождя. Господин нельзя. Товарищ страшно. Какой он товарищ красный вождю? Аж вспотел. Потом махнул рукой, влетел в спальню, И во все горло зарал. Вставай, проклятым заклейменный! Все рассмеялись. Глава третья. В гостиной появилась задержавшаяся из-за неловкости горничная Мария Петровна, жена Станиславского. А неловкость эта заключалась в том, что она сожгла новое платье хозяйки, сшитое за громадные деньги у самого Жоржа, и в котором Мария Петровна Желала быть на сегодняшнем приеме. По этой причине у Марии Петровны было скверное настроение. Ей стоило больших усилий скрывать досаду и раздражение. Ей пришлось надеть черное шелковое платье с большим вырезом на груди и опоясанное выше талии серебряным плетёным пояском. То самое, в котором она уже справляла Новый год. Она знала, что это платье выгодно подчеркивает ее по девичью стройную фигуру, обрисовывает женские прелести, и это Марию Петровну несколько утешало. Когда она появилась в гостиной, блестя глянцем волос и со вкусом подобранными бриллиантами, все потянулись к ней. Мужчинам она подставляла руку для поцелуя, дамам умела бросить комплимент по поводу их платья или прически, И при этом привычно следил и за гостями. Все ли идет согласно ритуалу, не скучают ли дамы, не слишком ли громко спорит Немирович Данченко со Шмелевым. Почему излишнее оживление вокруг петербургского конферансье Алексея Алексеева? Что такое он там рассказывает? Приличное ли? Когда Бунин подошел к Марии Петровне, та радушно улыбнулась, и почти с искренним восхищением произнесла поздравляю иван алексеевич с новой книгой вчера весь вечер наслаждалась чтением какой полюбопытствовал бунин ну в красном переплете называется избранные рассказы изумительный рассказ числа я была тронута до слез и хотя книга была давно не новой да и рассказ назывался не числа а цифры И Бунин был уверен, что хозяйка дома вовсе не читала его, и все эти восторги были обязательной приправой вечера и полагались в нужной дозе, как соус к мясу. Он вежливо поблагодарил ее, приложившись к маленькой легкой кисть. Неслышно появился камердинер в высоких белых чулках и что-то сказал почтительно склонившись к Маре Петровне. Она громко произнесла. Дамы и господа, прошу к столу. Не прерывая беседы, гости ручейком потянулись в большую залу, где был накрыт ужин. Свет громадные хрустальные люстры весело отражался в тарелках саксонского фарфора, в хрустале бесчисленных рюмок, фужерах, бокалах, подставках приборов, целой батарее вин, водок, ликеров. Уже полтора десятилетия Станиславский снимал у некоего Маркова роскошный особняк под номером 4 по каретному ряду. Он был о двух высоких этажах с антресолью и большим балконом. Десяток его комнат хозяева обставили с возможной роскошью. Мебелью красного дерева, зеркалами в резных рамах мореного дуба, картинами западных мастеров прошлых веков, громадными фарфоровыми вазами, уходящими под высоченный потолок шкафами со старинными книгами, гравюрами на стенах. Обстановка располагала книги и высоким творческим порывом. Несколько комнат на первом этаже были отведены челяди, камердинеру и его семье, кухарке, повару с женой, горничным дворнику-кучеру и стопнику сторожу. Самая сухая теплая комната предназначалась старому слуге Василию, неутомимо шарковшему ревматическими ногами по всему дому и строго следившему за порядком. Он знал Станиславского малым ребенком, и по сей день Василий почитал долгом поджидать хозяина в прихожей, отворяя ему двери и помогая снимать шум. Во времена стародавние, когда Алексеевы родители Константина Сергеевича жили в доме 8 по Садовой Черногрязской, и маленький Костенька собирался в четвертую гимназию, что располагалась в знаменитом доме комодии Апраксиных на Покровке. Василий еще молодцеватый парень с белокурой гривой волос неизменно норовил надеть борчуку колошики. Что из того, что сухо? Погода нынче переменчивая, «Набежит дождик, ножки и промочите».